488. Стихии статичны, стихии инертны, стихии подчиняются воле сознательной. Стихии яра подчиняются воздействию энергии человеческого микрокосма даже без сознательно приведёнными в движение волей. Воля верховный правитель стихий, земли, воды, воздуха и огня. Все четыре стихии заключены в человеческом организме в различных сочетаниях. В моменты полного равновесия властно управляет ими человек. Равновесие даёт власть над ними. Потому равновесие сила, спокойствие и сила, сдержанная силой. Всё, чем овладел в микрокосме свойом человек, силу собою являет и является и даёт ему власть этими же энергиями. управлять и вне своего микрокосма. Власть над собой утвердите, дабы над природой её уирить. Упражняйте неустанно и постоянно волю свою в её способности подчинять себе всё происходящее в сфере своего микрокосма. Великое значение имеет это владение энергиями своими. Оно ведёт к чудесной мечте человечества власти над миром.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 и тем незаметно для себя овладевает огненной стихией и приучается контролировать её воли всё происходящее в человеческом организме так или иначе связано со стихиями водянка подумайте о сущности этой болезни воспалительные процессы туберкулёз озноб жар даже процесс дыхания огнь власть над своим микрокосмом приводит к власти над вне нас над макрокосмом планеты и выше царственный путь огня и йоги есть путь овладения высшей стихией огня, которой подчинены все три остальные три стихии земли, воды и воздуха. три тела: земное, астральное и ментальное. Думайте из глубже.